Пятое. Реакция Ланы была чрезмерной. Тут я, пожалуй, соглашусь. Это поймет лишь тот, кто с ней знаком. Вы ведь теперь знакомы с Ланой, хотя бы немного. Поэтому последовавшие события вряд ли вас удивят. Сначала Лана сохраняла спокойствие. Ушла к себе в комнату и села за туалетный столик. Затем она внимательно посмотрела на серьгу. Украшение было чужое. Лана поняла это с первого взгляда, но подозрительно знакомое — Где же она могла видеть такие серьги? Ерунда, — подумала Лана, — в химчистке что-то напутали. Забудь! Но забыть не получалось. Она понимала, что ведет себя неразумно и излишне переживает, однако загадочное украшение не шло у нее из головы. В психологическом плане найденная серьга знаменовала очень многое. Дурной знак, которого Лана очень боялась. Однажды ее жизнь уже рухнула, когда умер от. Она не думала, что сумеет оправиться, полюбить. Встреча с Джейсоном стала для нее вторым шансом. Лана с трудом верила своему счастью. Она чувствовала себя в безопасности, довольной и любимой. Надо сказать, Лана была очень романтичным человеком. С самого детства, с тех лишенных тепла, одиноких лет, безвозвратно омраченных матерью, которая плевать хотела на собственную дочь, Маленькая Лана заполняла душевную пустоту романтическими мечтами, сказочными видениями о том, как она сбежит из дома и станет знаменитой, и, самое главное, обретет любовь. Я всегда хотела лишь одного — любви, — призналась она мне, пожав плечами. Остальное неважно. Лана любила Отто, но не была в него влюблена. Когда он умер, Лана почувствовала, что потеряла отца, а не любовника. Зато между ней и Джейсоном вспыхнула жаркая физическая страсть. Лана позволила себе вновь стать девчонкой-подростком, у которой кружится голова чувственной любви. Все случилось в мгновение ока. Вот Лана знакомится через Кейт с Джейсоном, и вдруг — оп! — уже идет к алтарю. Очень жаль, что в тот вечер, когда она впервые увидела Джейсона, у меня не было возможности схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Остановись, живи в реальном мире. Не принимай незнакомца, которого едва знаешь за сказочного принца. Присмотрись к нему. Разве не видишь, что он фальшивка? Не ведись на эти сияющие глаза приторную улыбку и неискренний смех. Пойми, это ширма, за которой скрывается жестокий расчетливый ум. Но я ничего не сказал. А если бы попытался, вряд ли Лана восприняла бы хоть слово. Судя по всему, любовь не только слепа, но и глуха. А пока, сидя за туалетным столиком и разглядывая серьгу, Лана ощутила странное головокружение. Казалось, будто она стоит на краю обрыва, а земля под ногами начинает осыпаться. И, падая, разбивается о скалы и исчезает в бушующем внизу море. Обрушивалось все... Ее жизнь целиком летела вниз в бездну. Джейсон ей изменял? Неужели это возможно? Неужели он к ней охладел? Неужели их брак лишь притворство? Она стала ненужна, нелюбима. Наверное, в этот самый момент Лана потеряла рассудок. Она впала в ярость. Она бушевала, как ураган, разнося в клочья спальню. Перерыла все вещи Джейсона — полки, ящики, костюмы, карманы, нижнее белье, носки — в поисках чего-нибудь припрятанного, любых улик. Дрожащими руками переворачивала содержимое его корзины для грязного белья. Она не сомневалась, что обнаружит там презервативы, но нет... Ничего хотя бы отдаленно подозрительного не нашлось и в кабинете мужа. Ни чеков, ни посторонних счетов, ни парной серьги. Ничего. Лана понимала, что сама себя заводит. И дабы не сойти с ума окончательно, надо выкинуть все это из головы. Джейсон любит тебя, ты любишь его и доверяешь. Успокойся. Но Лана не могла успокоиться. Она мерила шагами комнату, чувствуя, что не в силах избавиться от какого-то неясного ощущения. Выглянула в окно. Дождь закончился. Она схватила плащ и выскочила из дома.